Глава 5. Действие третье. «Итак», — сказал поэт, — «на этом закончится наше второе действие». «Согласен», — ответил сатана, — «и значит, мы начинаем третье действие». Леонель сделав все, чтобы заставить Алекс следовать за ним, глубокой ночью отправился к старому Хьюга. К этому часу в адской темноте разыгралась ужасная буря, Она грохотала снаружи и внутри дома, сопровождаясь жуткими молниями и раскатами грома. Эрмиссинда также явилась к своему мужу и рассказала ему о сцене, произошедшей между ней и сыном. Эрмиссинда, правда, надеясь смягчить Хьюга, говорила лишь о покорности юноши. О том, что его любовь не так уж сильна, раз он оказал так мало сопротивления желанию отца. Что не было большой опасности в том, чтобы оставить его рядом с Аликс, особенно сейчас, когда ему придется воевать с копьем в руке, а не прохлаждаться в замке. «О, в этом и состоит опасность, — Эрмисинда, — возразил старик. Ибо женщина так устроена, что отдается либо тому, кто каждый день и каждый час проводит у ее ног, в готовности исполнить малейшую мимолетную прихоть и самые вычурные желания внимательному рабу, которому она платит любовью, поскольку не может платить золотом, либо мужчине, который едва их замечает, который ставит себя гораздо выше. И однажды, когда он возвращается домой, покрытый пылью и кровью, с глазами, горящими от победы, сопровождаемый победными криками своих солдат, женщина, опьяненная его видом, раскрывает свои объятия, чтобы дать ему отдохнуть на своей груди, от благородных ратных трудов. Вот что случится с Аликс однажды вечером, когда пьяный муж будет спать в своей постели, а любовник пройдет с высоко поднятой головой мимо двери заброшенной супруги. Все было похоже, не так ли, Эрмисинда? Эрмисинда помолчала, затем ответила. Ваша воля будет исполнена, господин, он повинуется. В этот момент дверь распахнулась и появился Леонель. Он замер при виде матери, которую не ожидал увидеть у старика. «Кто о вас звал?» – сурово обратился к нему Хьюга. «Зачем ты пришел сюда?» – вскричала мать, бросившись навстречу сыну. Лионель не мог вымолвить ни слова, как растерянный от первого преступления человек. Затем он пришел в себя и, мягко отодвинув мать, приблизился к отцу. «Поскольку так угодно случаю, будьте свидетелем, матушка, послушайте, что я скажу моему отцу». Ты поклялся, что уедешь, Леонель, и я уеду. Ты поклялся, что не будешь искать объяснений. Я поклялся, что не забуду об уважении, которое должен своему отцу. И со всем моим уважением я хочу задать один вопрос. О, замолчи, взмолилась Эрмисинда. Что ты хочешь узнать? Я хочу знать, матушка, почему вы всегда плачете? Почему меня всегда гонит вон? «Ты хочешь знать!» – внезапно поднялся Хьюга. «О, замолчите, замолчите!» Эрмисинда оставила сына и бросилась к мужу. Хьюга взглянул на нее и почувствовал жалость к ней и ее сыну. «Уходи, уходи!» – сказал он Лионелю. «Не спрашивай меня о том, что я прячу на дне моего сердца вот уже 22 года». Его слова будто ослепили Лионеля, как внезапная вспышка рокового света. «Уже двадцать два года», — медленно повторил он и обратил свой взор полный подозрений, которые возбудили в нем слова отца на мать. Эрмисинда не выдержала ужасного взгляда сына, и под тяжестью стыда, который постоянно падал ей на голову, как вечный камень Сизифа, она упала на колени, крича им обоим отцу и сыну «Пощадите, пощадите!» Лионель каменел. Глаза его закрылись, затем он с усилием провел рукой по лбу, чтобы вытереть холодный пот, который заструился по нему, пока его мысль совершила долгое и печальное путешествие. За этот краткий миг он вспомнил все свое прошлое, и все его прошлое стало ему понятно. Вернувшись к настоящему, он открыл глаза, дабы убедиться, что это был не сон, и увидел Хьюга, который смотрел на него жестокой радостью и свою мать, которая не осмеливалась поднять на него глаз. Леонель не принадлежал к тем легким и человечным существам, сердце которых подвержено внезапной и возвышенной жалости. Леонель не мог простить мать, хотя знал, какими долгими муками она заплатила за свой грех. Но у него не было выбора между злорадством Хьюга и болью Эрмисинды, поэтому он склонился к матери и сказал, «Встаньте, сударыня, не плачьте». Теперь вас защитит Леонель Дракмюр. Теперь, когда ты пожелал узнать, почему я ненавидел тебя, сказал старик. Здесь нет больше Леонеля Даракмюра. Ты прав, старик, оставь себе твое имя. Мне стыдно, что я носил его. Старик презрительно ухмыльнулся. О, не смейся, господин Хьюго Дракмюр, Каждому свое. Только что здесь был молодой человек, который простер свою шпагу над семейством Ракмюр, и блеск этой шпаги был так ярок, что никто не осмеливался посмотреть на нее и увидеть, что это имя досталось немощному старику и трусливому идиоту. Теперь, когда у него больше нет имени, бастард убирает свою шпагу, чтобы опереться на нее в своих походах, ибо больше ему опереться не на что, и он открывает вас посторонним взглядом. «Пусть будет так, как ты хочешь, господин Даракмюр. Ты забираешь свое имя, я забираю мою славу, я доволен разделом. И к какому имени ты привяжешь твою славу, чтобы носить ее? К тому, что я сам себе сделаю. А что же ты не возьмешь имя твоего отца, ты мог бы поддержать его блеск. Каким бы оно ни было, его следует носить с честью» ибо тот, кто не смог его мне передать, смог тронуть сердце моей матери. То был в самом деле благородный и богатый авантюрист, великолепный генуэзец, который нравился дамам своей красотой и оставлял им на прощание бесчестье. «Генуэзец! Генуэзец!» — повторил Леонель с ужасным предчувствием. Затем он спросил прерывающимся голосом. «Его имя? Как его имя?» «Возьми его, Леонель, оно славится низостями, преступлениями и красотой! Возьми его, и еще много дам отдадутся красавцу Цицули!» «Цицули!» — вскричал Леонель так, что эхо разнеслось по всему замку. Потрясенный их юга застыл, а Эрмисинда приподнялась, как будто услышала рычание дикого зверя. «Цицули! Цицули!» — повторял Леонель, переводя взгляд с матери на старика. Хьюга радуясь ужасному отчаянию Леонеля, не понимал однако его причины. Он обратился к Эрмисинде с жестоким смехом: "Смотри, Эрмессинда, смотри, к чему приводит прелюбодеяние. Ты не знаешь этого, Хьюга. Леонель приблизился к старику. Ты не знаешь. Ты думаешь, оно ведет только к боли, к отчаянию, к безумию? Ошибаешься. Оно ведет к кровосмешению." Юга и Эрмисинда в ужасе попятились. «Вы меня не понимаете!» — кричал Леонель, наступая на них. «Ты не знаешь, трусливый старик, который не убил любовника своей жены! Ты не знаешь, что твоя невестка — дочь моего отца, и что дочь моего отца — моя любовница!» Алекс, хором вскричали старик и его жена. «Аликс!» Эрмесинда без чувств упала на пол, старый Хьюга, черпая силы в своей ярости, бросился на Леонели и схватил его. Ко мне, сюда, стража, смерть Леонелю, смерть нечестивцу! смерть кровосмесителю. Леонель, разум которого помутился от потрясения из-за ужасного открытия, силой оттолкнул старика, который упал рядом с Эрмесиндой, и, потеряв голову, бросился вон из комнаты. Он пробежал длинные коридоры, которые вели в спальню отца, и бледный, ледяной, дрожащий достиг большой залы, где его должна была дожидаться Алекс. Где ты так долго пропадал? раздался голос рядом с ним. Леонель обернулся и при свете частых молний увидел перед собой свою сестру Алекс. Ты тоже совершил преступление. Какое? воскликнула она, увидев, как он дрожит и трясется. При любодеянии. «И кровосмешение!» — пробормотал Леонель, отталкивая Аликс. Буря грохотала со всей яростью. «Что ты говоришь?» — возмутилась Аликс. «Ты забыл, что я жду тебя?» «Следуй за мной, жена Жерара», — ответил Леонель, если посмеешь. «Я больше не жена ему», — ответила Аликс, распахнув дверь ногой и показывая ему труп Жерара, задушенного в постели. «А еще и убийство!» — попятился Леонель. Он начал просыпаться, я была рядом. «Следуй за мной, если посмеешь», — повторил Леонель, разум которого совсем помутился. «Следуй за мной, дочь Цицули, вдова-прелюбодейка Жерара Даракмюр, кровосмесительная невеста сына Цицули». И то ли они оба произнесли необычайно громко эти слова, то ли голос из самой преисподней произнес их рядом с ними. Но в какой-то момент показалось, что все закоулки замка Ракмюр эхом повторяют «прелюбодеяние», «кровосмешение», «убийство». И тогда Лионель бежал, пересекая обширный внутренний двор, отделявший залу от ворот. Он услышал, как при звуке его доспехов заржали лошади. Как не торопился Леонель, как не стремился убежать, он промчался мимо, но около самых ворот увидел пажа, державшего легкую кобылицу, великолепную кобылицу, которую велела приготовить себе Аликс. Инстинктивным движением Леонель схватил вожжи и вскочил на лошадь. Решетка поднялась, и он вырвался из замка, не имея никакой другой цели, как очутиться на воле. Он не управлял лошадью, и она сама помчалась быстро, как олень, к подножию холма. Тем временем не менее ужасная сцена разыгралась на другом конце замка, в комнате старого Хьюга. Старик поднялся, почти тут же очнулась Эрмисинда. Леонель, Леонель! — закричала она и пошла к двери, за которой исчез ее сын. «Не бойся!» – задыхаясь от злобы, прошептал старик. «Ты его еще увидишь!» Хьюго хотел тут же догнать Леонеля, но Эрмисинда бросилась перед ним на колени, чтобы не дать ему пройти. Бешенство Хьюго удвоилось, и, вытащив кинжал, он ударил несчастную. Это не помогло, Эрмисинда из последних сил вцепилась в него, не давая пуститься в погоню, тогда он в выступлении стал резать ей руки, чтобы заставить ее разжать их, они боролись так долго, что Лионель успел убежать. Наконец Эрмисинда сдалась, старик смог вырваться из спальни, их крики уже давно разбудили обитателей замка, те прибежали в залу, которую уже покинул Лионель, и нашли там Хьюга с яростью допрашивавшего Аликс. «Где он? Где твой любовник? Где нечестивец?» Она не отвечала, как будто онемела. Тогда старик направился к ее спальне, крича «Жерар! Жерар!». Он оставался там довольно долго. Никто ничего не слышал и не решался пересечь порог комнаты. Когда он вышел, казалось, что нечеловеческая сила оживила его дряхлое и слабое тело. Он был устрашающе бледен. Его седые волосы стояли дыбом. Хьюго увидел не только труп своего сына, но при свете молнии разглядел через окно того, кого считал его убийцей и кто скакал прочь от стен замка. Без сомнения, сам демон вдохновил его. И без сомнения, ужасные мысли, Одна из тех мыслей, которые обрушиваются на человека со скоростью ястреба и душит его в своих железных объятиях, овладела им ибо он не испустил ни одного крика, ни одного проклятия, но решительным и сильным голосом, не похожим на его собственный, отдал несколько приказов. Повиновение слуг было в замке Рокмюр делом обычным, однако никогда еще оно не было таким полным и скорым, настолько твердый голос и самообладание Хьюга поразили и ужаснули всех. В одно мгновение труп Жирара, Эрмисинду и Аликс вынесли на большой двор замка, И тут же вывели трех лучших коней, трех сильных жеребцов, которые рвались из узды и ржали. Веревки уже приготовили, и в один миг труп Жирара, умирающую Эрмисинду и Аликс, которая отбивалась, что было сил, привязали к спинам коней. Как только последние узлы были затянуты, Хьюго вскричал громовым голосом «Да свершится адский суд!» Ворота открылись, и кони, раздувая дымящиеся ноздри навстречу ветру, который доносил до них горячий запах кобылицы, устремились наружу. Тем временем другие слуги натаскали вязанки дров и соломы в большую залу замка. Хьюго направился туда твердым шагом и столкнулся со старым священником Адуэном, который поднялся позже всех из-за своей старости и слабости и видел только наказание виновных. «Что я слышу? Жерар мертв?» — спросил он у Хьюга. «Да, можешь помолиться за спасение его души». «Ах, я видел, как ужасно ты отомстил за него. Я должен молиться за твою душу». «Не растрачивай свои молитвы даром, пастырь. При виде мертвого сына я попросил о месте неба, но мне ответил ад. За эту месть я заплатил своей душой, пойду отдам ее». Старик тут же закрыл дверь в залу, и мгновение спустя послышался шум разгоравшегося пламени. Вскоре юго предстал перед всеми на самой высокой башне замка. Там, стоя между огнем небесным и земным пожаром, он застыл в неподвижности, как белая статуя. С высоты горящего замка при свете пламени, которая, казалось, не может его уничтожить, как будто он его вечный и неистощимый источник, он видел, как осуществляется месть, обещанная ему преисподней. Неоседланные жеребцы рванулись вслед за кобылицей к подножию холма, преследуя и обгоняя друг друга, брыкаясь и сталкиваясь. Труп Жерара болтался взад и вперед, стукаясь то о круп, то о бока, то о шею своего скакуна. Умирающая Эрмисинда, слабеющей рукой, цеплялась за гриву своего, а Аликс пыталась вырваться из пут, которые удерживали ее. Что до Лионеля, то он пустил свою кобылицу по воле ветра, и она, привыкшая к более твердой руке, повернула назад к замку. Леонель обнаружил это лишь когда внезапно прямо перед ним загорелся свет. Он смотрит, не понимая, откуда идет это красное свечение, которое сливается с белым светом молний как вдруг к нему в бешеном галопе подскакивает первый жеребец, и когда гордое животное пытается остановиться, Леонель видит перед собой колышущееся тело брата. Леонель вскрикивает и тут же слышит другой крик. Он оборачивается и видит, как мимо него проносится Алекс, бледная, с развивающимися волосами, диким блуждающим взором, затем она тут же исчезает. Как и тогда, когда он узнал тайну своего рождения, Леонель сомневается, закрывает глаза, хочет бежать, но снова слышит чей-то зов. Он открывает глаза, Эрмисинда протягивая к нему окровавленные руки, кричит, «Это я, Леонель, твоя мать!» Новое видение и страх, леденящий душу ужас, проникает в кровь и плоть Леонеля. Он не верит своим глазам, чувствуя, как теряет и силы и разум. Он прижимается к своей лошади и со страхом оглядывается вокруг, чтобы убедиться, что призраки, промелькнувшие подобно молниям, испарились. Но нет, они возвращаются на трех конях, которые встают на дыбы, скачут и сталкиваются, кружа вокруг Леонеля. Первый несет на себе труп, второй – умирающую и истекающую кровью женщину, третий – другую женщину, которая извивается и бешено кричит. И Лионель прекрасно узнает голоса, которые кричат ему. Леонель! Леонель! Это я! Твоя мать! Твоя сестра!» Проклятые имена для несчастного, они вызывают в его памяти лишь страшные слова. Прелюбодеяние, кровосмешение, убийство. В ужасе и панике Леонель сдавливает бока своей горячей кобылицы, которая вырывается с удивительной скоростью, Ее тонкие и легкие ноги стелются по земле, а губы играют делами, которые выпали из ослабевших рук Лионеля. Тут же мощные и тяжелые жеребцы возобновляют свою дикую скачку. Их широкие копыта стучат по дороге, как молоты сотни кузнецов. Кажется, кобылица прислушивается к их ржанию, убегает от них, затем поджидает, тоже ржет, замедляет свой полет, и позволяет приблизиться одному. Леонель оборачивается и видит Аликс, запыхавшуюся и обезумевшую. Она протягивает к нему руки и исчезает, унесенная своим скакуном. Кобылица останавливается, другой скакун проносится совсем рядом. Леонель отворачивается и зажмуривается, чтобы ничего не видеть, но чувствует, как его толкает труп брата, Он болтается из стороны в сторону и бьется об бока жеребца, который проносит его дальше. Леонель хочет бежать. Он рычит, беснуется, но чувствует, как его горло сдавливают две теплые от крови руки. То мать Эрмисинда, которая говорит ему «Леонель, спаси меня, спаси!» Он отталкивает ее и с яростью стигает резвую кобылицу. Та бежит, но распалившийся жеребец, несущий Эрмисинду, не отстаёт, кусает ноздри лошади, прижимается к её бокам и несётся так же быстро, как она, и окровавленные руки матери при любодейке не отпускают шею сына-кровосмесителя. Тогда Леонель в бешеном усилии снова пришпоривает свою кобылицу, раздирает ей в кровь бока, подгоняет криками, обгоняет всех скакунов, которые преследуют его, и вырывается, наконец, из судорожных объятий призрака Но слышит крик Эрмисинды: О, будь ты проклят! Несчастный. Рассудок покидает его. Он останавливается на этот крик и оборачивается к призраку, который кричит голосом его матери, и проклинает его. Но тут Жерар и Алекс начинают кружить вокруг него, их лошади встают на дыбы и угрожают ему копытами. Он снова пускается в скач, пригибается к шее своей кобылицы и закрывает глаза. Тут Алекс снова догоняет его, наклоняется к нему, прижимается и произносит, задыхаясь голосом тихим и прерывистым, как будто хочет сказать что-то только для него. «Лионель, это я! Лионель, это я! Алекс, которую ты любишь!» И когда он отбивается от нее, чтобы освободиться от жутких объятий, она добавляет с отчаянием, пытаясь смягчить его сердце. «Это я, твоя сестра!» Для Леонеля это кровосмешение, прелюбодеяние и убийство скачут бок о бок с ним, как пригвожденные дьяволом к его бокам. Тогда, потерянный, завороженный ужасом, он бежит, бежит, бежит, но пылкие жеребцы преследуют его, не отставая, испуганные кобылицы, не зная, куда бежать. Без конца скачет вокруг холма, на вершине которого горит замок, и Леонель видит на главной башне высокую фигуру юга который медленно поворачивается, следя глазами за ним, как вращающаяся статуя. Целый час эта жуткая кавалькада кружилась вокруг пожарища среди рычащего ветра, среди молний, которые пронзали ослепительным светом красные от огня тучи, среди ударов грома, которые смешивались с грохотом рушащегося замка и дикого ржания лошадей. Борьба была по-прежнему утомительной, яростной и устрашающей, Пока Леонели, сторгая страшные проклятия, не призвал на помощь все силы мира, и когда никто не пришел ему на помощь, он призвал силы ада, и они ответили. Именно тогда он в выступлении и ужасе отдал сатане себя и весь свой род, до тех пор, пока не найдется среди его потомков праведника, способного разорвать этот адский договор. Говорят, что сверхчеловеческое существо на огненном коне – увлекло за собой кобылицу и тихо говорила с несчастным, уводя его в поля. Затем, когда договор был заключен, и Лионель подтвердил его, сбросив в грязь свои шпоры, плюнув на повстречавшийся крест и оросив шпагу кровью матери, кобылица остановилась без сил, а жеребцы, которые по-прежнему преследовали ее, рухнули рядом. Когда Лионель пришел в себя, его мать уже скончалась, но Аликс была еще жива.